прилесницы к чему ни скромным сим уборам умильным голосам и взорам молодое сердце распалять и тихим сладостным укором к победе лёгкой вызывать к чему обманчивая нежность стыдливости притворный вид движений томная небрежность и трепетуст и жар лонит напрасные хитрые старания В порочном сердце жизни нет, не вольный хлад негодования тебе мой роковой ответ. Твоею прелестью надменной, кто не владел в тьме ночной? Скажи, у двери отценянной твоей обители презренной, кто смелый не стучал рукой? Нет, нет, другому свой завялый неси прилесницы венок, ласкай неопытный порок. В твоих объятьях усталый, но гордый замысел забудь. Не привлечёшь питомца музы ты на предательскую грудь, неси другим наёмные узы, своей любви постыдный торг, корысти хладные лабзанья и принуждённые желания, из зла там купленный восторг.